Лейк Крауч. Летний мороз. Просил ли я, чтоб ты меня, Господь, из персти человеком сотворил? Молил я разве, чтоб меня из тьмы извлек и в дивном поселил саду. Джон Мильтон. Потерянный рай. Глава 1 20 минут назад у меня на глазах она средь бела дня угнала Мазерати от отеля Fairmont. И вот я следую за ней, пропустив вперед три машины, и вижу лишь золотистые волосы, рассыпавшиеся по высокому сиденью кабриолета, и отражение солнцезащитных очков консервов в зеркале заднего вида. Светофор зажигается зеленым. Я трогаюсь вместе с потоком машины, проезжая перекресток Пресидио Паркуэй и Марина Бульвар, мимо Дворца изящных Искусств, чья ротонда плавно удаляется в боковом зеркале. Мы добираемся до северного конца Пресидио, преодолеваем тоннель и турникеты, и вот я карабкаюсь по крутому подъему к первой оранжевой башне моста. Сегодня утром тумана нет. Небо над искрящимся заливом такое голубое, что кажется ненастоящим. Если не считать нескольких символических ориентиров, белый город в зеркале заднего вида абсолютно не похож на тот, который я знаю. Прикоснувшись к дождевой капле, закрепленной сзади на мочке левого уха, я говорю, «Брайан, ты меня слышишь?» «Прекрасно слышу, Райли. Я снова засекла ее у Фейермонта. Куда она направляется?» «На север, как мы предполагали». Возвращается домой. В голосе Брайана звучит облегчение. Я испытываю то же чувство. Раз она решила ехать на север, это указывает на то, что мы были правы. «Возможно, наш замысел сработает». При мысли о том, что должно произойти, я ощущаю дрожь возбуждения. Проехав под второй башней, я начинаю пологий спуск в округ Марин по старой дороге. Ближе к вечеру я нахожусь к северу от Сан-Франциско на пустынной полосе шоссе номер один. Ее я не вижу, она где-то в миле впереди, но меня это нисколько не беспокоит. Я точно знаю, куда она едет. Джип закладывает крутой поворот, и я крепче сжимаю рулевое колесо. Защитного ограждения сбоку нет. Малейшей ошибкой я устремлюсь по крутому склону к серо-стальному морю. Это было чистым безумием, разрешать ездить по такой дороге. Лучи противотуманных фар вспарывают дымку. Становится холоднее, лобовое стекло запотевает. Вдалеке появляются ворота на въезде. Моросит дождь, с колючей проволоки, кольцами натянутой над идущим вдоль дороги, Двенадцатифутовым забором срываются капли воды. Я останавливаюсь перед телефонной будкой у кованых чугунных ворот. На досках из красного дерева, образующих арку над воротами, зателевыми буквами выжжено название поместья «Летний мороз». Я набираю цифровой код, ворота поднимаются. Въехав на однополосную асфальтовую дорожку, я оказываюсь в лесу, идеально расставленных призрачных сосен. Через четверть мили я выезжаю из деревьев и вижу дом на вершине скалы. Построенный из камня и стекла, он опасно примостился на площадке, выступающей в море, своей архитектурой вызывая в памяти красоту японского храма. Я останавливаюсь на круговой дорожке рядом с угнанным Мазерати и глушу двигатель. Туман рассеивается. По крайней мере, на какое-то время. Крыша кабриолета опущена, кожаный салон мокрый от дождя. Холодный ветер приносит запах влажных хвои, эвкалиптов и слабый привкус дыма, струящегося из двух труб в противоположных концах обширного здания, похожего на пагоду. Все почти в порядке. Я снова прикасаюсь к дождевой капле. Я на месте. Где она? Полагаю, в доме. Пожалуйста, будь осторожна. Я прохожу под нависающим карнизом к каменным ступеням и поднимаюсь к входной двери, украшенной морскими стеклышками, сияющими в изнутри свете. Толкнув дверь, я с колотящимся сердцем шагаю в дом. Прямо передо мной красивая лестница, которая поднимается в сердце дома, соединяя все три этажа. Рядом рукотворный водопад, проливающийся на камне в бассейне, а воздух пытается намекнуть на ароматы сандалового дерева, ванили, из-за табачного дыма. Но удается ему это не в полной мере. Повсюду темная кожа и еще более темное дерево. Каменные скульптуры на вид более древние, чем само время. Я замечаю, напротив, над письменным столом эпохи Людовика XIV, гравюру Эшера, которую прежде не видел. Эшер мауриц карнелис 1898-1972. Нидерландский художник-график. Известен прежде всего своими концептуальными литографиями и гравюрами, в которых он мастерски исследовал пластические аспекты понятий бесконечности и симметрии, а также особенности психологического восприятия сложных трехмерных объектов. Следы мокрых ног ведут по коридору, освещенному изящными лампами, свет которых смягчается абажурами из рисовой бумаги. Я иду по ним, и, наконец, оказываюсь в библиотеке, своды которой изгибаются на высоте 25 футов куполом собора. Большие окна выходят на горы и скалы, спускающиеся к морю. Единственным звуком является потрескивание пламени в камине, сложенном из речных валунов. Я подхожу к кафедре в середине помещения. На ней лежит раскрытый огромный старинный фолиант. От времени толстые страницы потемнели и стали ломкими. Они покрыты словами на каком-то... давным-давно забытом языке. Текст обвивает грубый рисунок бледной обнаженной женщины с золотисто-соломенными волосами, лежащей на каменном алтаре. Из сердца ее льется темная струйка, по-видимому, кровь, стекающая на камень и дальше на землю. Над ней склонилась фигура в мантии, держащая в руках фолиант, раскрытый на странице, изображающий человека в мантии с фолиантом в руках, стоящего над бледной женщиной на алтаре. Я отхожу от кафедры и поднимаюсь по спиральной лестнице на балкон, ведущий к верхним ярусам книжных полок. Корешок книги «La Grande Grimoire au Dragon Rouge» все еще влажный от прикосновения мокрой руки. «Большая книга заклинаний или «Красный дракон»» французский. Я нажимаю на него, и книжный шкаф поворачивается. Достав старенький телефон, я включаю на нем фонарик и делаю шаг в темный узкий коридор. В воздухе все еще висит аромат ее духов. Розовое масло и экзотические благовония. Я еще никогда не приближался к ней настолько, чтобы чувствовать ее запах, и это действует возбуждающе. Тайный проход изгибается и петляет в недрах просторного дома, затем круто поднимается вверх каменной винтовой лестницей, Заканчиваясь дверью, войти в которую, не пригнувшись, может только ребенок. Я берусь за хрустальную ручку и осторожно открываю дверь, выходя из темноты лестницы в спальню хозяев. Кровать не заправлена. Постельное белье смято. На полу валяется пустая бутылка из-под бурбона. В камине потрескивает пламя. На проигрывателе крутится Пластинка. Звуки соль-мажорной прелюдии Баха и сюиты номер один для виолончели спарывают воздух, подобно грозовым тучам. В противоположном конце, за рисовой бумагой двери в ванную, мерцает свет. Я подхожу к двери и открываю ее. Повсюду свечи. Их свет отражается в зеркалах, в душевой кабине, на запотевшей кафельной плитке, похожей на те, какими выложены стены на станциях метро. Еще одна бутылка бурбона стоит на мраморном столике рядом с ванной на изогнутых ножках, в которой лежит мужчина, погруженный в воду по самый подбородок. О, Господи! Я предполагал, что она могла что-то с ним сделать, но такого никак не ожидал. Вода окрашивается в красный цвет от крови, вытекающей из распустившихся багровыми цветками петины живых ран на груди и полосы, пересекающей горло. Я опускаюсь на корточки, прислоняясь к ванне. Поднимающийся над поверхностью воды пар наполнен едва уловимым металлическим привкусом, как я полагаю, запахом крови. Даже в свете свечей мужчина кажется невероятно бледным. Глаза у него приоткрыты, чуть-чуть. Из них вытекают последние капли жизни. «Оскар, это сделала она?» спрашиваю я. Он ничего не отвечает. Его глаза стекленели от смерти и слез. Затем с последним натужным вздохом он сползает в похожую на красное вино воду. Я поднимаюсь на ноги и возвращаюсь в спальню. Распахнутые настежь стеклянные двери ведут на верхний ярус балкона. Я выхожу в сумеречную прохладу и приближаюсь к ограждению. Заходящее солнце отчаянно цепляется за горизонт. Туманная дымка перекрывает его лучи, оставляя лишь далекий холодный красный диск. В тысячи футах внизу волны с грохотом накатываются на черный песок. Я замечаю на склоне горы какое-то движение, и хотя уже начинает темнеть, по мазку светлых волос я понимаю, что это она. Она удаляется от дома, спускается по тропе, которая в конечном счете приведет ее к морю. Выйдя на улицу, я обхожу вокруг каменного основания здания к самому центру площадки, затем углубляюсь в синие сумерки, затянувшие склон горы. Скоро я уже ползу на четвереньках, цепляясь руками за низкий кустарник, спускаясь к берегу моря. Солнце ныряет за горизонт, превращая все вокруг в тысячу оттенков синевы. Шум прибоя становится громче, ближе, и я с большим трудом различаю вдалеке ее, идущую по черному прибрежному песку. К тому времени, как я добираюсь до берега, становится не просто темно, это кромешный мрак. Включив фонарик, я осматриваю песок и нахожу ее следы. Не имея понятия, насколько она меня опередила, я перехожу на бег. Слева от меня грохочет прибой, пот обжигает глаза, руки немеют от холода. Я не вижу ничего, кроме гладкого черного песка, освещенного лампочкой моего сотового телефона. Я бегу минут 15 возможно, дольше. Я бегу до тех пор, пока полоска луны, пробившаяся сквозь туман, снова не открывает окружающий мир. Начинается прилив, и край последней волны забегает мне под ботинки, размягчая песок. Вдалеке, подобно застывшим кораблям, виднеются волноломы, Об них разбивается прибой, а дальше, на краю всего, на оконечности мыса, выдающегося в море, безмолвным часовым стоит маяк, рассекающий конусом света своего прожектора туман. Я заставаю на месте. Она прямо впереди подходит к маяку. «Макс!» — окликаю я. Она останавливается, оглядывается. На ней по-прежнему темные очки, и в свете луны я вижу у нее в правой руке нож с потемневшим от крови лезвием. «Почему ты убила своего мужа?» — спрашиваю я. «Не мужа. Оскар убивать Макс ножом 2039 раз». «Я не сделаю тебе ничего плохого, Макс!» — говорю я. «Меня зовут Райли. Ты можешь мне верить?» «Уходи». Голос у нее абсолютно спокойный, но она направляет на меня нож. «Райли, прочь от Макс!» Я делаю шаг назад. «Куда ты идешь?» – спрашиваю я. Она молча указывает ножом на маяк. «Зачем?» «Только туда не ходить». «Ты никогда туда не дойдешь», – говорю я. «Сколько бы ты ни шла, это место останется таким же далеким». «Отвечай. Почему?» Потому что оно дальше, чем ты можешь пройти в том направлении. Это как пустыня. Это как залив Монтерей. Это как когда ты пыталась переплыть океан. Там северная граница. Что такое граница? Предел. Ты понимаешь, что такое предел? Да. Почему ты постоянно идешь к пределам? Чтобы узнать, что там, что будет дальше. Мы даже не представляли себе, как она спятила. Ты видела далеко не все, говорю я. «Есть еще очень-очень много всего. Хочешь, я тебе покажу?» Она делает шаг ко мне, крепче сжимая нож. Я отступаю назад, прибой накатывается на мои ботинки, ударом холодной соленой воды промочив носки. «Что происходит с Макс?» — спрашивает она. «Ну как ответить на такой вопрос?» Прежде чем я успеваю сказать хоть слово, пронзительный крик разрывает туман над головой. Я поднимаю взгляд... и вижу три силуэта, мелькающих на ярком фоне, белой как кость луны. Одно крылатое создание пикирует к земле, и даже сквозь грохот волн я слышу хлопания его огромных крыльев, колотящих по воздуху, и крики двух других существ, устремившихся следом за ним. «Если ты пойдешь со мной, Макс, я тебя спасу. Покажу тебе то, что ты ищешь». «Пойду куда? В склоне горы есть пещера». Я направляюсь к берегу, но Макс не двигается с места, не обращая внимания на опускающихся гарпий. «Макс, идем же!» Та, что впереди, в каких-нибудь секундах от нас, неестественно длинные руки, вытянуты вперед. Когти сверкают в лунном свете, подобно вороненой стали. Я падаю на землю, распластавшись на мокром песке, и чудовище пролетает в каких-то дюймах надо мной, обдавая... обжигающим гнилостным зловонием, взрывая в черном песке борозды острыми, как бритва, концами своих крыльев. Мимо проносится вторая гарпия, и я, подняв взгляд, вижу, что Макс неподвижно стоит на месте, ожидая приближения последней. А выставив перед собой нож, она вспарывает чудовищу брюхо и гарпия, издав пронзительный крик боли, на полной скорости врезается в песок. «Макс, идем со мной!» Я бегу к склону, оглядываясь через плечо. Туман электризован лунным светом. Две черные точки поднимаются вверх над волноломами и разворачиваются, чтобы снова начать спуск на нас. Макс следует за мной по пятам. Вход в пещеру прямо впереди. Я достаю из кармана телефон, включая фонарик, и мы карабкаемся несколько футов вверх по скале к входному отверстию. Проход неровный, заваленный, с каменных сводов капает вода. Я с трудом пробираюсь вперед, вглубь горы. Через пятнадцать футов проход расширяется в пещеру. Прямо впереди два тоннеля. Я выбираюсь на свободное пространство и, обернувшись, протягиваю Макс руку. В пещеру проникают отголоски гарпии, пытающихся протиснуться в проход. «Левый тоннель приведет тебя обратно к Фейерманту», — говорю я. «И ты сможешь и дальше жить в мире, который знаешь. Второй тоннель покажет тебе, что лежит за этими границами». «Что является реальностью?» «Что значит реальность?» правда? Макс всматривается в темный проход. «Скажи, Макс, что там?» «Не могу. Точнее, можно было бы рассказать, но ты пока что не поймешь. Ты должна захотеть знать. И этот выбор ты должна сделать сама. Макс боится. Я буду там, куда ты пойдешь. Я позабочусь о тебе». Из прохода, ведущего к морю, появляется голова гарпия. «Макс, если ты хочешь знать, что там, ты должна идти прямо сейчас». Макс разворачивается, колеблется пару секунд. и направляется в тоннель открытий как раз в тот момент, когда первая Гарпия забирается в пещеру. Она распрямляется во весь рост, добрых 8 футов, чуть ли не упираясь головой в свод. Делая шаг ко мне, Гарпия обнажает свои отвратительные зубы, снимает длинную правую руку, проводя когтем по мягкой коже у меня на шее. «Ты должна захотеть знать. Этот выбор ты должна сделать сама». Мои глаза открыты. Мои настоящие глаза. Я лежу в одном из восьми игровых кресел, расставленных кругом в портале прямого нейронного интерфейса на 191 этаже здания компании «Мир Игр» в финансовом районе Сан-Франциско. Постепенно я возвращаюсь в действительность. Мой взгляд фокусируется, и я вижу своего шефа Брайана, сидящего рядом на стуле на колесиках, а техник отключает мою капельницу. «Ну, как усовершенствованное восприятие?» — спрашивает Брайан. Запах еще нужно подправить, но в целом все значительно лучше, чем месяц назад». «Хорошо». Техник расстегивает кожаные ремни, фиксирующие мои ноги и грудь. «Ну?» — спрашиваю я. «Долго вы еще собираетесь держать меня в неведении?» Брайан усмехается. «Мы ее взяли».